Михайловский дворец. Русский музей. Эту площадь, в прошлом Михайловскую, ныне площадь искусств, называют венцом творения Карла Росси. И подлинным алмазом в этом венце является Михайловский дворец. В 1719 году на участке, где сейчас располагается Михайловский дворец, был разбит большой фруктовый сад. Петр I называл его третьим летним. Он тянулся от фонтанки до реки Кривуши, ныне канал Грибоедова. К югу от сада, вплоть до нынешнего Невского, было болото и небольшой лес. Во времена Елизаветы, а затем Павла, Здесь разместились многочисленные служебные постройки и сараи Михайловского замка. Вокруг них оставался пустырь. Но уже тогда Павел I решил построить дворец для своего сына, великого князя Михаила. С конца XVIII века Павел повелел откладывать каждый год по несколько сот тысяч рублей для постройки дворца. Императору так и не довелось увидеть воплощение своей идеи. В результате дворцового переворота в 1801 году он был убит. Однако воля государя выполнялась. И когда Михаилу Павловичу исполнился 21 год, в 1819 году император Александр I принял решение о начале строительства. К этому времени накопленная сумма составила уже 9 миллионов рублей. Архитектором был назначен Карл Росси. Первоначально предполагалось строить резиденцию великого князя на месте Садовой улицы или на берегу Мойки. Но после решения строительства дворца на пустыре Росси начал создавать проект не просто перестройки существовавших зданий, о нового городского архитектурного ансамбля Михайловской площади. Дворец был спланирован как русская усадьба, в которой главный корпус и два боковых флигеля образуют единое целое. Торжественная закладка здания состоялась 14 июля. Строительство началось 26 июля. Михайловский дворец Росси связал с Невским проспектом новой Михайловской улицей. Она открывает вид на Михайловскую площадь и на главный корпус здания, к которому по бокам примыкают два служебных корпуса. В одном из них размещались кухни, в другом манеж и конюшни. В 1823 году Были закончены основные строительные работы. В 25-м завершена отделка. Вместе с Росси над созданием интерьеров Михайловского дворца работали замечательные скульпторы, художники, камнерезы, мебельные мастера. Внутреннее убранство обошлось дороже, чем строительство самого здания. Широкая гранитная лестница у входа в здание украшена двумя статуями львов. Эти львы были отлиты в 1824 году специально для Михайловского дворца. Они являются копией античных статуй, найденных в начале XVI века при раскопках в Риме. Со стороны Марсового поля при дворце был разбит Михайловский сад. освещение дворца состоялось 30 августа 1925 года. В этот день здесь состоялся праздничный обед, а уже на следующий день, 1 сентября, император Александр I уехал из Санкт-Петербурга и больше в Петербург не вернулся. Сразу же после освещения дворца великий князь Михаил Павлович с супругой переехали сюда из Зимнего дворца. Личные покои Михаила Павловича располагались на первом этаже. Среди его шести комнат здесь был арсенал с коллекцией оружия и мундиров в юго-восточном углу. На первом этаже также были квартиры придворных. На его северной стороне — запасные, гостевые комнаты. В погребном этаже находились дворцовые кухни, хозяйственные помещения. На втором этаже находились великокняжеский кабинет, Библиотека, гостиная, приемная и передняя. В парадное помещение вела парадная лестница. Залы для балов и приемов шли от вестибюля по западной стороне и заканчивались на северной стороне. В центре анфилады второго этажа со стороны сада Росси устроил белый зал. Его художественное оформление было настолько впечатляющим, что модель зала было решено преподнести в подарок английскому королю Георгу IV. О Михайловском дворце восхищенно писал журнал «Отечественные записки». «По величию наружного вида дворец сей послужит украшением Петербурга, а по изящности вкуса внутренней отделки оного может считаться в числе лучших европейских дворцов». При великом князе Михаиле Павловиче в Михайловском дворце часто проходили великосветские балы. Ежедневно хозяин дворца принимал здесь военных и гражданских лиц. Иногда здесь проводились заседания различных комитетов, устраивались полковые праздники, давались аудиенции по случаям вступлений в должности. Во дворце какое-то время жил герой войны 19-го года, генерал-майор Васильчиков. За порядком во дворце присматривали ветераны-инвалиды. Общее количество обслуги летом доходило до трехсот человек зимой до шестисот. Главные должности занимали отставные военные, сослуживцы Михаила Павловна. В 1849 году Михаил Павлович умер. Хозяйкой Михайловского дворца стала великая княгиня Елена Павловна. При ней жизнь во дворце не затихла. Дворец стал своеобразным культурным центром Петербурга. Она приглашала на встречи общественных деятелей, музыкантов, ученых, писателей. Во дворце проходили заседания салоны Елены Павловны. По четвергам сюда съезжались государственные люди, ученые, литераторы, художники. Иногда эти четверги посещал сам Николай I. Бывал здесь и прусский посланник в России Отто фон Бисмарк, будущий канцлер Германии. Немного позже Михайловский дворец посещал и Александр Второй с супругой Марией Александровной. Великая княгиня устраивала в Михайловском одни из самых великолепных балов столицы. Каждый раз она поражала гостей невероятными выдумками после елены павны дворец унаследовала ее третья дочь великая княгиня екатерина михайловна здесь она и умерла в апреле девяносто четвертого года дворец екатерина михайловна завещала своим детям при новых владельцах дворец стал доходным домом парадные залы стали сдавать в наем для проведения международных конгрессов устройства кружков курсов. Здание начало разрушаться. Николай II поручил министру финансов Сергею Юльевичу Витте провести переговоры с наследниками о выкупе Михайловского дворца. Сделка была совершена в январе 1995 -го года. 13 апреля именным указом император Николай II учредил русский музей императора Александра Третьего, и передал для него весь дворцовый комплекс Михайловского дворца. Подобное решение было принято в связи с тем, что Эрмитаж к тому времени уже был наполнен произведениями иностранных мастеров, а для отечественного искусства отводился только один зал. Для произведений русских мастеров было решено организовать отдельное здание. Для нужд музея здание дворца было перестроено по проекту «Свиньина». Был снесен восточный корпус. На его месте в 900-1911 годах построено здание этнографического отдела музея. Открытие русского музея в Михайловском дворце состоялось 7 марта 1898 года. В связи со значительным увеличением коллекции в 910-914 годах Леонтием Николаевичем Бенуа был спроектирован новый корпус. Закладка этого здания состоялась 27 июня, но строительство было отложено из-за начавшейся Первой мировой войны. Уже при советской власти корпус был построен. Он получил имя своего создателя – Корпус Бенуа. В 1858 году XX века корпус был соединен с основным зданием, крытым переходом. В русском музее собрана крупнейшая в мире коллекция русского искусства.